«Что такое разум?» – спросил меня Холден во время нашего последнего с ним разговора. «Способность, понимание и осмысления сказал я. «Так об этом написано в словарях», – согласился он. «А как ты сам думаешь, зачем человеку нужна способность понимания и осмысления чего бы то ни было?» «Ты вдруг решил пофилософствовать?» «Перед смертью принято философствовать, по крайней мере, среди людей». Ухмынулся Холден. На его обтянутом коже кожей лысом черепе ухмылка выглядела весьма зловеще. «Я всего лишь следую традиции, а заодно отвечаю на один твой вопрос». «На который?» «Зачем мы затеяли весь этот сыр-бор, из-за которого галактика оказалась в том положении, в каком она оказалась?» «Если ты и вправду на него отвечаешь, я должен заметить, что зашел ты издалека». Вовсе нет, сказал Холден. Сначала разум был нужен человеку как инструмент в конкурентной борьбе. Без осмысления, понимания и правильной организации человечество бы просто не выжило. Не сумело бы развиться как вид. Посмотри сам. Люди зависят от климата. Не предпримя определенных усилий, они просто не пережили бы зимы. На земле водились сотни хищников, которые могли бы дать людям фору, Схватки один на один. Любой катаклизм мог поставить человечество на грань выживания, а то и выдавить его за эту грань. Животные не могут приспосабливаться к этому миру. Они или выживают, или нет. Человек может приспособиться. Человек может изменить этот мир под себя. Развести огонь холодной ночью. Построить теплое жилище к наступлению зимы. Без понимания проблемы эти действия были бы невозможными. «Ты со мной как сумственно умственно отсталым разговариваешь», — заметил я. «Это я еще сдерживаюсь», — сказал Холден. «С каждой минутой во мне остается все меньше человеческого». «Откуда разум получает свое содержание?» «Из опыта». «А что есть опыт?» «Память о том, что уже было сделано». «Бинго!» — сказал Холден. — Прекрати получать новый опыт, и твой разум перестанет развиваться. — Ты хочешь сказать, что именно это с вами и случилось? — С нами, — сказал он. Правильно говорить, с нами. — Во мне слишком много человеческого, — сказал я. — Так много, что больше ни для чего места не остается. — Опыт вытекает из действий, — сказал Холден. Действия продолжаются до тех пор, пока в них есть потребность. Убери потребность. Что ты получишь в итоге? Застой и стагнацию. Тупик. Рано или поздно в этот тупик заходят все мыслящие существа. Просто у нашей расы это случилось на последней стадии развития. Ты уверен, что она последняя? Да. И ты считаешь, что такое могло случиться и раньше? «Оно случается сплошь и рядом», — сказал Холден.